Кукурузная каша. Вам понадобится: 1 стакан кукурузной крупы, 2 стакана молока, 2 стакана воды, соль, сахар, масло сливочное по вкусу. Способ приготовления. Загрузите все ингредиенты в кастрюльку мультиварки. Включите режим молочная каша и таймер на нужное время. Можно поставить время на час раньше, чтобы каша ещё немного постояла в режиме подогрева и получилась густой, разваристой и нежной.